Глава третья Вытянувшись на кровати, я первым делом изучила расписание. В этом семестре было 12 предметов, и с большей частью из них я оказалась знакома. Мне предстояло узнать на практике, как сильно различались программы обучения в Норлесском княжестве и Чонрейской империи. Но без неприятных сюрпризов тоже не обошлось. В расписании значился лосайский язык. Расспросив Сину, я узнала, что однокурсники изучали его второй год. Я же по-ласайски знала лишь несколько десятков слов, выучила за время путешествия. Что за невезение. Я хорошо говорила по-телински, ечунрейски, знала диалекты всех княжеств. Но в школе, как иностранный язык, изучали именно ласайский. Тут надо бороться не за место в десятке лучших учеников, а думать, как вообще не завалить экзамен. На этом хорошие новости не заканчивались. У меня вызывал сильные опасения предмет под названием физическая и боевая подготовка. Разумеется, схожая дисциплина имелась и в Лисецкой академии. Маги должны уметь постоять за себя без использования дара. К тому же в здоровом теле здоровый дух. А значит и способности к управлению энергетическими потоками лучше. Вот только у меня на родине спрос девушек по этой дисциплине был невелик. Нас особо никто не гонял. Здесь же для всех учеников единая норматива, а потому представительницы слабого пола заведомо оказывались в проигрышном положении. Я, конечно, не была изнежной барышней. Когда у тебя двенадцать кузенов, волей-неволей драться научишься. Но все же я сомневалась, что смогу в полной мере соперничать со здешними лучшими учениками. А затем я, наконец, попыталась вникнуть в систему местного обучения. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Как и сказал Марк Флин, заработать баллы сложно, а потерять легко. За семестр по каждому предмету можно получить максимум 70. За экзамен еще 30. Да-да, в конце семестра мне предстояло сдать 12 экзаменов. Всего за семестр можно набрать 1200 баллов. Но сделать это практически невозможно. За малейшие проступки у студентов вычитали баллы. Опоздал на урок, минус 1. Не выполнил домашнее задание – минус 2. Не явился на урок – минус 3. При этом уважительной причиной для неявки считалось только пребывание в лазарете или письмо от куратора курса. И так далее, и тому подобное. Чем сильнее нарушение правил, тем больше баллов терял ученик. Чтобы допустили до экзамена, по предмету надо набрать минимум 10 баллов. Каждый экзамен тоже необходимо сдать хотя бы на десятку, За исключением боевой и физической подготовки там иные правила. Мне повезло, что я опоздала всего на неделю и не пропустила ни одной контрольной, за которую можно заработать баллы. За общие дисциплинарные нарушения баллы записывались в отдельную ведомость и потом вычитались из итоговой суммы баллов, набранных по предметам. Эту ведомость вел комендант общежития. В правилах было подробно описано, что можно делать и чего нельзя. так строго-настрого запрещалось использовать магию за пределами аудитории и учебных комнат, покидать территорию школы в учебное время, появляться без школьной формы на уроках. — Тьма! — я подскочила на кровати. — Что случилось? — встрепенулась сонная сина. — Я форму забыла забрать. О — сдавленно пискнула соседка. — Если явишься без формы на урок, каждый преподаватель вычтит два балла. А если попадешься на глаза коменданту или кому-нибудь из администрации, они тоже оштрафуют. «Может, в первый день...» — Сина покачала головой. На глаза против воли навернулись слезы. Но что за невезение? Не хотелось потерять баллы так быстро, да еще по такому глупому поводу. Да, я сама виновата, что не забрала форму. Забегалась, забыла. Ведь мне столько всего надо было сделать. Но Сина права, никто оправданий слушать не будет. Об этом меня и комендант предупреждал, и учитель-то Так, надо успокоиться. Из любой ситуации, даже самой сложной, найдется выход, если его хорошенько поискать. У меня просто был тяжелый день, да и не только день, месяца. Вот я и дала волю эмоциям. «Когда открывается швейная мастерская?» — спросила я. «В восемь, кажется». «И занятия тоже начинаются в восемь», — пробормотала я. Если меня до восьми утра увидят в обычной одежде, то не оштрафуют? Нет. Что ж, лучше опоздать на урок, чем явиться на занятия не в форме. Проснулась я еще до рассвета. Быстро наведалась в общую душевую, ополоснулась и вымыла голову. Волосы сушить не стала, просто заплела их в косу. Вероятно, запрет на использование магии не так уж строг, Во всяком случае, отличник Квейн с легкостью его переступил, да и Сина сказала, что в школе нет специальных артефактов, отслеживающих применение магии. Но я не могла рисковать. И верить Сине в полной мере тоже не могла. Учитывая здешнюю весьма специфическую систему обучения, между учениками высокая конкуренция за место в десятке лучших. Не удивлюсь, если тут принято подставлять друг друга и доносить за малейшие провинности. Опять-таки... Соседки по этажу, казалось, не взлюбили меня с первого взгляда. Так что ничего, волосы сами высохнут. Глупые заподобные за мелочи нарушать правила. Я закинула в сумку тетради и учебники, которые могли понадобиться сегодня, и вышла из комнаты. По пути к лестнице встретила лишь пару сонных, отчаянно зевающих девушек, которые проводили меня удивленными взглядами. В этот раз я почти не заблудилась в бесконечных коридорах замка. Лишь дважды свернула не туда. У швейной мастерской я была около семи утра. Для верности постучала в закрытые двери, а потом устроилась прямо на полу и раскрыла учебник по полосайскому языку. Изучив первые страницы, почувствовала, как ко мне тихо подкрадывается паника. За год сокурсники продвинулись далеко. Сегодня же надо наведаться в библиотеку и взять материалы за предыдущий курс. Молоденькая швея в сером платье появилась спустя час. Она выдала комплект формы, но в саму мастерскую, чтобы переодеться, не пустила. Захлопнула дверь у меня перед носом. В расстройстве я несколько раз ударила по двери, а затем взглянула на карманные часы. Без десяти минут восемь. Вернуться в общежитие, чтобы сменить одежду, я не успевала. Значит, придется переодеваться в туалете для девочек рядом с аудиторией. Я узнала у Сина, где тот находился. Прижав сверток к груди, я бросилась в учебное крыло. на полной скорости неслась по коридорам, лестницам и залам школы, лавируя между учениками и слугами. Некоторые студенты со мной здоровались, другие отпускали разные остроты замечания вслед. Наконец показалась вожделенная дверь. Я распахнула ее и чуть не налетела на учителя Таяна, который выходил из туалетной комнаты. — Доброе утро, профессор, — не растерявшись, бодро сказала я. — Доброе, — кивнул Таян. «Стася, с какой целью вы спешите в мужскую уборную?» «Или я перепутала этаж, или Сина намеренно мне соврала». «Извините, профессор. Вчера задержалась в библиотеке и не успела забрать школьную форму. А сейчас, кажется, заблудилась. Не подскажете, где женская уборная, чтобы я могла переодеться?» «Спуститесь по той лестнице», — Чон Рейдс указал в нужном направлении. «Поверните налево и до конца коридора. Дверь справа». «Спасибо». «Мой урок начнется через пять минут. Не опаздывайте». «А где?» «В этой аудитории», — преподаватель показал на дверь. «Спасибо. Постараюсь не опоздать». Я устремилась к лестнице. Краем глаза успела заметить, что свидетелями моего разговора с учителем стали несколько учеников. Сины среди них не было. В этот раз я не ошиблась. Это и правда оказался женский туалет, о чем явно свидетельствовали две девушки — которые прихорашивались перед зеркалом. При виде меня студентки поспешили ретироваться, а может, просто на урок опаздывали. Забежав в первую свободную кабинку, я заперла дверь, затем скинула одежду и засунула ее в сумку, а сама облачилась в школьную форму. Я застегивала последние пуговицы на платье, когда услышала странный звук, будто кто-то задвигал щеколду. Движимая дурным предчувствием, я тут же попыталась открыть дверь и не смогла. Похоже, через дверные ручки соседних кабинок кто-то просунул полку от швабры. Выбирай, услышал я насмешливый голос, или пропускаешь уроки и ждешь, пока найдется добрая душа, которая тебя освободит, или используешь магию, или можешь попытаться выломать дверь и испортить школьное имущество. В общем, так или иначе, сегодня тебе наказание не избежать, и только от тебя зависит, каким оно будет. Голос показался смутно знакомым. Кажется, меня заперла одна из тех девиц, которые вчера чаевничали на лестничной площадке. Впрочем, размышлять об этом времени не было, как и вступать в перепалку с девицей. Она правильно сказала. Какое бы решение я не приняла, меня оштрафуют минимум на три балла. Похоже, ученики решили устроить мне проверку. Вряд ли меня заперли на целый день. Вероятно, освободят уже на следующей перемене. А если я попытаюсь выбраться самостоятельно, то нарушу одно из школьных правил. и получу более серьезное наказание. Наверное, большинство девушек, окажись они на моем месте, даже не стали бы пытаться выбраться из ловушки. Этим самым четко обозначили бы свой статус в здешней иерархии. Но я не большинство. Посмотрела наверх. Стенки кабинки были лишь немногим выше моего роста. Выглядели они довольно крепко. Забралась на туалетную вазу, ухватилась руками за верх стенок и подтянулась. Неведомая девица не стала дожидаться, пока я выберусь. Я только успела заметить, как мелькнул край черной юбки, и закрылась дверь. Конструкция туалетной кабинки не была рассчитана на то, что по ней будут карабкаться студентки, пусть даже такие худощавые, как я. Она опасно скрипела и пошатывалась. Не иначе, как чудом, мне удалось добраться до края и спрыгнуть вниз». А счастью, туалетная комната была просторная, а в детстве мне много пришлось лазить по деревьям и всяческим развалинам. Но все же совсем без травм не обошлось. Кажется, я потянула лодыжку. Я разблокировала дверь, подхватила сумку и слегка прихрамывая побежала на урок. Влетела в аудиторию одновременно со звонком и упала на первое же свободное место. А затем подняла взгляд на кафедру, за которой стоял учитель Таян. Профессор тоже смотрел на меня. На его красивом лице не отражалось никаких эмоций. «Раз наша новая ученица наконец-то соблаговолила явиться, то можно начать урок. Для тех, кто еще не слышал, Стася перевелась к нам из Лисецкой академии чародейства, а потому, может быть, не в курсе некоторых наших правил и порядков». По аудитории пронеслись шепотки. «Есть желающие ей помочь, объяснить, что к чему». И показать школу. Да я бы с удовольствием, раздался знакомый голос. Я обернулась. За последней партой сидел Марк. Встретившись со мной взглядом, он самодовольно улыбнулся. Марк, Флинн, вряд ли вы способны научить новую студентку чему-либо хорошему. Задние ряды согнулись от хохота. Еще желающие есть? спросил учитель. Но желающих более не наблюдалось. — Разумеется, такого рода помощь не останется незамеченной, — добавил Таян. — Это ваш шанс аннулировать пару дисциплинарных штрафов? Тут же взвился лес рук, и быстрее всех оказалась Сина. — А можно мне? — Стася моя соседка. Губы Таяна скривились, и он кивнул. — Можно, Сина. Вот и решили вопрос. Теперь открываем учебники. Студенты послушно зашуршали страничками, а я шепотом спросила соседа по парте. «Какая страница?» Не говоря ни слова, он взял мой учебник, раскрыл на нужном разделе и положил передо мной. «Спасибо», — еле слышно сказала я. Сокурсник даже не посмотрел в мою сторону. Украдкой бросила взгляд на соседа. Красивое породистое лицо, черные волосы коротко пострижены. Определенно, я его где-то видела. Точно видела. Это с ним я столкнулась, когда шла из библиотеки. Кажется, его зовут... Вэйн. Странно, что отличник сидит один. Профессор Таян преподавал теорию магии, а потому учебник пестрел всевозможными графиками, схемами и формулами. При беглом просмотре первых страниц я выяснила, что многие из них мне уже знакомы. «Стася, как я понимаю, домашнее задание вы не сделали?» — оторвал меня от изучения учебника вопрос преподавателя. «Но, быть может, вы расскажете нам об энергетических потоках?» — Определение? — поднявшись с места, переспросила я. — Хотя бы его. Магический поток равен плотности потока силовых нитей, проходящих через узловую точку. — Хм, в учебнике дано несколько иное определение. Но, в сути, вы правы. Может, и формулу напишете? — Напишу. — Тогда прошу к доске. — А характеристики узловых точек вам известны? — спросил Тэйян, когда я закончила выводить формулу. За парту я вернулась лишь через несколько минут. Чувствовала себя опустошенной, меня внезапно фактически проэкзаменовали. Повезло, что мы в Академии несколько дальше продвинулись в изучении данного предмета, а на плохую память я никогда не жаловалась. Хотя заученные формулировки сходу переводить на чонрейский было нелегко. К тому же внезапно оказалось, что я не знаю ряд специальных терминов. «Что ж, Стася, в целом с предметом вы знакомы». но настоятельно советую подучить терминологию и впредь не путаться. — Да, профессор. Вот и еще одна главная боль. Кажется, я была излишне самонадеяна, когда посчитала, что раз детство свободно говорю на чонрейском, то проблем с обучением на этом языке не возникнет. Не то чтобы у меня обнаружились чудовищные пробелы в знаниях, но в специализированные словари и справочники придется залезть. Сина подошла ко мне на перемене. «Я бы тебе и так помогла», — смущаясь сказала она. «Но в моей ситуации...» «Я все понимаю», — Поспешила успокоить девушку. «Если есть возможность аннулировать пару штрафных баллов, то, конечно же, надо ей воспользоваться». Соседка кивнула и неуверенно улыбнулась. «Знать бы еще, намеренно Сина отправила меня в мужскую уборную вместо женской. Или это я что-то напутала? Но ведь прямо не спросишь». На следующем уроке я опять села за парту Квейну. Выбора особого не было. Либо садиться за одну из пустующих задних парт, либо за переднюю к нелюдимому отличнику. К слову, он и правда оказался весьма умным парнем. Сходу решал сложные задачи, без запинок отвечал на каверзные вопросы преподавателей. Разумеется, каждый учитель посчитал своим долгом оценить мой уровень знаний. Во всех случаях проверка прошла успешно, за исключением лосайского языка. Вот там я, наконец, дала повод сокурсникам вдоволь посмеяться надо мной. Седой, упитанный лосаец задал несколько вопросов на своем языке. О, вы, из всей тирады я поняла лишь пару слов. «Учитель, к сожалению, я совершенно не знаю лосайский». «Как? Совсем не знаете?» «Не поняли ни одного вопроса?» — нахмурился Карл Аргус и удивленно возрился на меня. Э, -э, -э кажется, вы просили рассказать о себе?» Преподаватель шумно вздохнул и покачал головой. В классе послышались смешки. «Студентка Анастасия Велецкая. И как в таком случае вы собираетесь сдавать экзамен?» «И правда, как?» «Возможно, я могу изучать другой иностранный язык». Лицо Карла Аргуса скривилось. «Телинский начинает изучать только на третьем курсе». «Я знаю Телинский». «Поговорите с куратором курса». Возможно, он сможет решить вашу проблему. Весь урок я старательно прислушивалась к тому, что говорили другие ученики, и записывала в тетради бесконечный список новых слов. А под конец занятия Карл Аргус огорушил новостью, что через две недели состоится контрольная. И выразительно сдвинув очки на кончик носа, посмотрел на меня. Обидно будет в высшем магическом учебном заведении завалить экзамен по иностранному языку. Но, похоже, все к тому и идет. После уроков сокурсники отправились на обед, а я заглянула в кабинет учителя Таяна. «Что у вас опять случилось?» Отложив книгу, спросил Чон Рейц. «Профессор, я никогда не учила Лосайский. Можно мне в этом семестре сдать экзамен по Телинскому?» «Знаю, его изучают только на третьем курсе, но...» «И как вы собираетесь посещать занятия третьего курса? Как совмещать расписание?» Да, об этом я не подумала. Я учила Телинский десять лет. Не думаю, что мне так уж нужно посещать занятия, чтобы сдать экзамен. Это заметно, что вы не думаете. Неужели забыли, что я сказала вчера? Никто не будет делать поблажек из-за того, что вы иностранка. Но, может быть... Не понимаете с первого раза? Поднялся из-за стола ты Извините, профессор, все поняла. Я могу идти... — Идите, Стася, идите. Выйдя в коридор, я тяжело вздохнула и привалилась к стене. — И что прикажете делать? Как за две недели наверстать годовую программу? Как не завалить первую же контрольную? Быть может, переговорить с ректором. Но опустится ли он до решения мелких проблем новой студентки? Ректор Хон и так отступил от правил, приняв меня на второй курс. Просить его об индивидуальной программе обучения будет наглостью, Не стоит злоупотреблять хорошим отношением к себе. К тому же, что кривить душой, я слегка побаивалась Хоншина. Когда я пришла в столовую, очереди за обедом уже не наблюдалось, а выбор блюд остался невелик. Несмотря на дикий голод мимо раздаточных столов, я шла не спеша. «Ничего, еще несколько минут потерплю, сейчас гораздо важнее осмотреться». Школьная столовая — то место, где лучше всего видно, кто с кем дружит, а кто кого терпеть не может. И пока картина складывалась прелюбопытная. В зале 20 столов. Каждый рассчитан на 10-12 человек. За некоторыми столами не осталось ни одного свободного места. За другими расположились по две-три небольшие компании. И лишь один практически пустовал. Вэйн обедал в гордом одиночестве. Похоже, не только он не горел желанием общаться — но и другие ученики его избегали. Надо бы про сокурсника разузнать. Пока Вейн показался неплохим парнем, хотя несколько странным и нелюдимым. Но если его сторонится вся школа, это неспроста. Я поставила на поднос пару тарелок и направилась к витрине с напитками, как вдруг пол под ногами превратился в каток. Подушвы ботинок заскользили. На мгновение я потеряла равновесие, и поднос в руках опасно накренился — Сделав сумасшедший кульбит, я отпрыгнула в сторону, сумев удержать поднос и даже почти не расплескав суп. «Хорошая реакция», — заметил Хван Рик, проходя мимо со стаканом сока в руке. «Не жалуюсь», — улыбнулась я, словно ничего не произошло. Когда парень отошел, тихонько выдохнула. Еще чуть-чуть, и я бы позорно шлепнулась на пятую точку, а на голову мне приземлилось бы содержимое одной из тарелок. не сомневаюсь, неведомый доброжелатель подправил бы траекторию нужным образом. Интересно, кто хотел мне напакостить? Сам Рик? Кто-то из его компании? Или та девица, что пыталась запереть меня в уборной? А может, Вейн? Да кто угодно мог, ясно одно. Тихой и спокойной жизни мне не видать. Впрочем, к трудностям и подковерным играм мне тоже не привыкать. Я прошла суровую школу княжеской семьи. Сделала шаг и поморщилась от боли. Разболелась нога, которую я подвернула в туалетной комнате. Придется после обеда все-таки наведаться в лазарет. Слегка прихрамывая, я доковыляла до стола, за которым сидели Сина и другие девушки. Место рядом с соседкой по комнате как раз пустовало. Что ж, самое время познакомиться с другими учениками поближе. — А я думала, ты опять за стол к Шивейну сядешь. — заметила худощавая, похожая на сушеную селедку девица, которая с брезгливым выражением на лице ковырялась ложкой в тарелке с похлебкой. Студентку я узнала. Это она настоятельно советовала мне даже близко не подходить к Марку. «Меня зовут Стася», — улыбнулась я. «А тебя? Да и вообще, девушки, не представитесь. А то вчера времени познакомиться не было, да и сегодня с утра день как-то не задался». «Тинхойе», — сухо сказала собеседница. А я Маина, Кимаина, заявила пухленькая развощекая девушка, перед которой на блюде лежали несколько пирожных. Мы с Хоей учимся с тобой на одном курсе. Приятно познакомиться. Другие Чунрейки тоже представились. За столом собрались ученицы со второго по пятый курс. Всего десять человек. Только Сина и одна из старшекурсниц не имели родовых имен. А там сидит Мейлана, Маина указала в центр зала. она сестра Элирана и как и он учится на третьем курсе, а еще понизив голос добавила студентка лана невеста хван рика вчера я оказалась права, когда окрестила лану королевой школы и значит того парня со симметричной стрижкой зовут илиран окрасить волосы в красный цвет у них с сестрой семейная вон там первокурсница марина указала на соседний стол. Потом познакомишься. Среди них есть пара милых девушек. Готова поспорить, что те милые девушки принадлежали к знати. На меня обрушился град вопросов. Кто я такая, откуда родом, где училась и так далее и тому подобное. Все девушки, кроме Хои, буквально излучали доброжелательность. Я старалась отвечать честно, разве что не вдавалась в некоторые детали. Ни не к чему всем знать, как скуден мой банковский счет. И почему мне на самом деле пришлось покинуть родину? — Ты смелая, — вздохнула Маина, когда лавина вопросов иссякла. — Я бы не решилась отправиться на другой конец света. В ответ только пожала плечами. — И по хорошо говоришь, — заметила Хойя. — Акцента почти не чувствуется. Моей няней была чонрейка. Она обучила меня вашему языку, рассказала о местных традициях, «Но все же я многого не знаю, так что надеюсь на вашу помощь». Я неловко, будто извиняюсь, улыбнулась. Девушки переглянулись, а затем самая старшая из них сказала. «Школьные правила не так строги, как может показаться. Главное, не попадаться». Я благодарно кивнула. «Похоже, я выбрала правильную манеру поведения, в чонрейской традиции уважение к старшим и забота о младших. Если бы я не выказала достаточно внимания и вежливости, то прослала бы грубиянкой. У многих чонрейцев и без того предвзятые отношения к чужестранцам. Они уверены, что за пределами империи живут варвары, чуждые высокой культуры. Впрочем, мои соотечественники о чонрейцах схожего мнения. «Им, это, конечно, не мое дело, но лучше бы ты держалась от Шивейна подальше», добавила Маина. «Почему?» — с невинным видом поинтересовалась я. «Да общайся с ним на здоровье». фыркнула Хойя. «Других идиотов нет». «Все любопытнее и любопытнее. Надо будет разузнать о нелюдимом отличнике». «Стася, а что с Лосайским?» — спросила Сина. «Тебе удалось договориться по поводу изменения расписания?» «Нет», — вздохнула я. Профессор сказал, что никаких исключений делать не будет. «Поищи в городе репетитора», — предложила Маина. И занимайся с ним по выходным, так быстро программу нагонишь. А идея-то здравая, вот только денег на репетитора в моем бюджете не предусмотрено. Да и вообще в город выбраться неплохо бы. Я так спешила в школу, что столицу империи видела лишь мельком. Но в ближайшие недели, а то и месяцы, об экскурсии по Хансану не стоит и мечтать. Надо учиться, учиться и еще раз учиться. А пока первым делом наведаться в лазарет. Подлечить больную лодыжку, и следом в библиотеку за учебниками предыдущего курса. Второй день выдался странным. Утром из душа вдруг полилась ледяная вода, и, не удержавшись, я огласила общую ванную визгом. Потом, правда, все же взяла себя в руки и домыла голову. Купание в холодной воде мелочь, могли ведь и кипятком ошпарить, или вчера не пол в столовой превратить в каток. а из лестницы сделать ледяную горку. Оставалось надеяться на благоразумие недоброжелателей и что удастся обойтись без травм. Пока я лишь уклонялась от ударов. Интуиция подсказывала, если начну отвечать, все станет только хуже. Хотя вообще несколько глупо подобным образом пакостить девушке, родом из княжества, затерянного среди снежных гор. Мне приходилось купаться в проруби, на коньках я и вовсе кататься любила. Видимо, потому и сумела должным образом среагировать в столовой. За обедом противники наконец решили проявить изобретательность. Под крышкой горшочка с тушеными овощами оказался большой паук. Живой. К членистоногим я никогда особой любви не питала. Но все же у меня хватило самообладания вытащить паука из блюда и отправить в путешествие по столу. Зал огласился визгом, девушки повскакивали с мест, с дребезгом разбилось несколько тарелок, Как ни странно, быстрее и логичнее всех поступила Сина. Она подхватила одну из опрокинутых чашек и накрыла ей паука. А вот Хоя, кажется, наоборот, растерялась и впала в ступор. Не обращая внимания на суматоху, я принялась доедать обед. Правда, к тушеным овощам не притронулась. Это было выше моих сил. Да и паук мог оказаться ядовитым. После происшествия в столовой меня вызвали на ковер к профессору Таяну. Когда вошла в кабинет, учитель, заложив руки за спину, стоял у окна. Сейчас он больше напоминал древнюю статую, чем живого человека. «Профессор?» «Анастасия Велецкая», — оборачиваясь, холодно процедил он. «Не далее, как вчера, вы пообещали не создавать проблем». Мысленно восхитилась. Чон Рейтсу удалось произнести мое имя без запинки. «Но что мне было делать, когда я нашла у себя в блюде паука?» Убить несчастное создание? Я всего лишь отпустила его на волю. Профессор слегка приподнял брови. — Вы знаете, кто подложил паука? Наиболее вероятным подозреваемым выглядела Хойя. Но далеко не всегда тот, кто открыто проявляет неприязнь, оказывается настоящим врагом. Мне бы не хотелось начинать учебу с жалоб на однокурсников. Таян кивнул. — Стася. Впредь постарайтесь не попадать в подобные ситуации.